Булан первым убежал после окончания собрания. Заперся в малом экранном зале, зажег экраны и стал следить за драконами. За один час такого наблюдения он мог узнать о драконах больше, чем завиток спокойной жизни. Момент истины. Подлинное отношение драконов к войне. Сестренкам здорово попало от командора. Артем долго ругал шаллах. Та утверждала, что обязана была отвлечь часть нападающих на себя, иначе вреден изрубили бы в капусту, а ее шалах учила драться мама в Абасти. Сестренки пришли к Артему и шалах и горячо благодарили Артема за то, что тот за ними присматривал, иначе с них все мясо бы до скелета обрубили бы, а мужики не собаки на кости не бросаются, так папа говорит. Артем получил головомойку от мамы Катрин за то, что не уследил за малышкой-глупышкой. Шаллах получила головомойку от Бенедикта. Расплакалась, была уложена на кровать и как следует утешена. Командору попала от коры за то, что не уследил за детишками. Сестренки до глубокой ночи изучали запись сражения. Точнее, их участие в сражении. Остальное их не интересовало. Оценивали по 13-бальной системе каждый парированный удар, каждый выпад и блок. Долго выводили средний балл. Спорили и сравнивали с битвой Мириам. Почему-то им очень хотелось набрать больше очков. Но оценивать было трудно, потому что Мириам сражалась одна и не видела, что делается за спиной. Должна была предугадывать действия атакующих сзади, а им сверху транслировал картинку Артем. Болон сделал вывод, что комплексом неполноценности могут страдать даже киберы. Это надо учитывать. К политике происшедшее отношение не имеет. Усталый и измученный Потащился в спальню На его широкой кровати Спали, не раздевшись Элина, Петра, Шина И Юлин Вздохнул, погасил свет И побрел в спальню к магме